казалось, сэр Джеймс Фоскисон вздохнул свободнее. Теперь следует подумать, стоит ли использовать материал, предоставленный сыщиком, или нет. Если мы решим его использовать, то придется вызвать в качестве свидетелей Швейцара и слуг э, э, мистера Керфью. Совершенно верно, сказал Сомс. Мы для того и собрались чтобы решить этот вопрос. Это прозвучало так, словно он сказал, «Объявляю конференцию открытой». В течение пяти минут сэр Джемс молча просматривал донесение сыщика. «Если это хотя бы частично подтвердится, — сказал он, — победа за нами». Майкл отошел к окну. На деревьях уже появились крохотные почки. Внизу на траве прихорашивались голуби. Донесся голос Сомса. «Я забыл вам сказать, что они следят за моей дочерью. Конечно, ничего предусудительного она не делала. Только навещала в отеле одного молодого американца, который опасно заболел. Навещала с моего согласия», — вставил Майкл, не отрываясь от окна. «Можно будет его вызвать?» — Кажется, он сейчас в Борнмуте, но он был влюблен в мисс Феррар. Сэр Джемс повернулся к Сомсу. — Если нельзя кончить дело миром, то лучше идти напролом. Думаю, что не следует ограничиваться вопросами о книгах, пьесе и клубах. — Вы прочли эту сцену в Примадушном? осведомился Сомс и роман «Шпанская мушка». «Все это прекрасно, мистер Форсайт, но нельзя предвидеть, удовольствуются ли присяжные такого рода доказательствами». Майкл отошел от окна. «Меньше всего мне хотелось бы вторгаться в личную жизнь, мисс Феррер», — сказал он. «Это отвратительно». «Конечно». «Но ведь вы хотите, чтобы я выиграл дело». «Да, но не таким путем». «Нельзя ли явиться в суд, ничего не говорить и уплатить деньги?» Сэр Джеймс Фоскисон улыбнулся и взглянул на Сомса. Казалось, он хотел сказать, «Зачем, собственно, вы привели ко мне этого молодого человека?» Но Сомс думал о другом. «Слишком рискованно говорить об этом мистере Керфиу. Если мы проиграем, это нам обойдется тысяч в двадцать». Кроме того, они, несомненно, притянут к допросу мою дочь, а этого я хочу избежать. Нельзя ли ограничиться походом на современную мораль?» Сэр Джеймс Фоскисон заерзал на стуле, и зрачки его сузились. Он три раза чуть заметно кивнул. «Когда разбирается дело?» — спросил он очень молодого Николаса. Должно быть в четверг на будущей неделе. Судья Брен. Отлично. Мы с вами увидимся в понедельник. Всего хорошего. Он откинулся на спинку стула и застыл. Сомс и Майкл не осмелились его тревожить. Они молча вышли на улицу, а очень молодой Николас остался поговорить с секретарем сэра Джемса. Дойдя до станции «Темпль», Майкл сказал, «Я зайду в редакцию Аванпоста, сэр. Вы идете домой? Может быть, вы предупредите, Флёр?» Сомс кивнул. «Ну, конечно. Все неприятное приходится делать ему».